Глава 13. «Слушай, маны, поток мой, Альт! Слушай, голос мой! Слушай, сердце мое! Воздаю дарам твоим!» Марк вежливо обнял кулак левой руки ковшом правой ладони на уровне груди. Так предписывал этикет Веры Вальтенда. Кто это такой, он понятия не имел. Но оставался долг святым отцам, что его спасли, и немного потерпеть эту билиберду можно. Они называли себя патриархами. Марк слышал раньше, что в горах живет кучка фанатиков. Очень редко те спускались в паломничество по всем городам Рилгана. «Восхваляем и служим, незлагаем и караем врагов твоих! Ты несешь вечный мир!» В общем, ничего нового. «Чуть-чуть резни ради вечного мира. Так, капельку». Спорить и вникать в суд альтендианства, или как они называли свою веру, он не хотел. Пока патриархи согласны давать ему кровь, еду и сопровождение до Ваабиса, он проникнется великим Альтенда, напитается его духом, занюхает святую воду и сковырнет налет со всех чакр. Однако надо отдать дань уважения этим мужикам. Его не пичкали насильно проповедями, не лезли в душу со спасительными речами, просто помогли. Спросили, откуда он, а когда узнали про похищение, то согласились проводить до Ваабиса. Самого старого звали Сота, сейчас его голос читал предобеденную молитву. Марку недолго дали поспать. К полудню разбудили, сонного посадили на вьючного пони и отправились в путь. Он проспал еще какое-то время, сидя, но проснулся в дороге. Стало немного стыдно, что все идут пешком, и он спрыгнул, тут же распластавшись на земле. Забыл про ногу. Ему помогли встать и сказали не слезать с животного. Их было пять человек и два лохматых пони с поклажей. Офигенные лошадки. С короткими привалами они двигались целый день и заночевали на открытой местности. Сейчас второй день их путешествия, и они к вечеру уже будут в Абиссе. Молитва закончилась, настало время еды. Небольшой кусочек сыра, хлеб и солонина. В прошлый раз они ели свежатину. Когда Марк спросил, что это за вкусное мясо, ему ответили, не все ли равно, в духе, что Бог послал, то и ешь. Ну и ладно, лишь бы кормили. Их одеяния носили скорее практичный характер — чем привычные церемониальные рясы или балахоны. Присмотревшись, он нашел, что отличие от одежды обычных людей все же есть. У каждого на рукавах и манжетах штанов красовался густой мех. У соты он был белого цвета, а у остальных черного. Они же живут в горах, поди холодно. «Последняя остановка будет у лесничего, затем сразу пойдем в Альгус. Гурк, как твои раны?» Он отпил воды, чтобы проглотить сушеное мясо. Немного лучше, только нога не скоро заживет. Старец кивнул. «Не знаю, что за безбожники такое сделали, но даю слово, мы поставим в известность лорда Анарика». «Ну, его родственнички вряд ли чем-то помогут. Если лысый не дурак, то в вабис не скоро сунется». «Спасибо вам еще раз». «Обязательно буду молиться Альтенда за спасение». «Лукавишь, дитя!» Сото усмехнулся в бороду и подкинул в огонь хвороста. «В тебя нет веры, но это не страшно». Марк доел крошки и вытер руки о штаны, а старик продолжил. «Ведь каждый после смерти переродится в ману, как наш бог, и, пройдя тысячи реинкарнаций, станет частью этого мира». Веришь ты или нет, ты уже его часть. А в этих реинкарнациях я буду человеком? Не обязательно. Ты можешь быть заклинанием. Огненный шар, кристаллы, животные, растения, люди. Во всем есть человек и Бог. То есть моя душа после смерти вселится в кромуша и бегать мне кушать травку, так что ли? Патриархи как-то странно засмеялись. И да, и нет. Все равно не понимаю. Не знаю, что ты понимаешь под словом «душа», но все мы состоим из маны и одновременно ее проводники. Пока мы живы, то цельны, а после смерти становимся множеством. Ну вот, он стал частью религиозного разговора. Но разобраться в концепции было интересно. То есть мы распылимся на частицы? Он подумал, что те могут не знать о молекулярном строении мира, и потому уточнил. «Множество маны, сплетенное в момент жизни, распадется на маленькие части после смерти, так?» «Именно!» «То есть моя следующая реинкарнация уже никогда не будет мной?» «Уникальность каждого человека — результат самопожертвования Альтенда. Погоня за вечностью бессмысленна». Ведь мы и так живем вечно и все едины. А как же страх смерти? Как вы убеждаете людей не бояться потерять личность? Горг, мы никого не убеждаем. Сото встал, распрямив спину. Разум человека слаб. Всегда в сомнениях и в грязи материального. Он не замечает главного. Поэтому мы живем вдали от всех. «И собственным примером доносите свои убеждения?» Сота улыбнулся и дал сигнал собираться в дорогу. «Чтобы их понять, ты должен сменить веру в себя на веру в Бога. Поэтому я и сказал, что в тебе ее нет. Но, возможно, именно это и спасло тебя». После этого он большим водным шаром потушил огонь. Один из патриархов взял Марка под руку, и, дойдя до пони, помог взобраться. Какие-то недобуддисты, да и черт с ними. Марк был в целом лоялен к тем тихим чудакам, что собираются в кучки и совершают свои ритуалы, никому не мешая. Главное, чтобы это не перерастало в отрубание голов во славу дикой редьки и куриного супа. Ортодоксальные фанатики всегда бросали тень на основное учение. Страх порождает сопротивление и неприятие. Группа двинулась дальше, а Марк вдыхал ноябрьский холодный воздух и думал о своем месте в этом мире. Листва потихоньку опадала, обнажая деревянные кости леса. «Что ты делаешь?» «Сливаю ману». Сидя на пони, Марк один за другим отправлял на отсыревшую землю ватерболы. Те падали на опавший калейдоскоп листьев и сухих веток, медленно стекая в природные желоба и поры. «В этом мире нет проблем с водой. В любой пустыне, имея ману, ты всегда можешь насытить свой организм». Он создал следующий шар. «Погоди!» Вода опять булькнула на обочину. Сота подошел к другому пони и, достав что-то из поклажи, протянул руку Марку. «Бери! Не обязательно тратить ману в пустоту!» Марк держал в руках деревянный круг. «Я это, кажется, уже видел. У меня была такая игрушка». «Это Омн». «Что?» «Если тебе нужно потратить ману, направь ее в Омн. Мы используем их для пожертвований Альтенда». «Поток маны можно просто выбросить из себя без заклинаний?» «Да, но это оскорбление самой ее сущности». «Альтенда пожертвовал собой не для того, чтобы мы отказывались от его дара». «Сама возможность интересна». Он мысленно направил пять единиц маны в жуткое древнерусское солнце, что в детстве было его игрушкой. И заполнив его волнистые лучи, она испарилась, еле мелькнув синим. «Интересно». Марк повертел деревяшку. «А эта штука накапливает в себе ману?» «Нет». «Омн — это связь с Богом. Коснувшись его, мана снова попадает в наш мир». «То есть делает просто ом-ном-ном?» «Что?» «Да так». Марк протянул назад деревяшку. Мысли вслух. «Нет, это тебе. Но во мне же нет веры. Это не важно. Возьми в подарок». «Хорошо. Спасибо». Марк положил безделушку во внутренний карман. Потом надо будет поэкспериментировать без нее. Они шли еще какое-то время, может, час или два. Деревья потихоньку стали редеть. Увидев дом лесника, Марк выдохнул: наконец-то остановка. Никогда раньше не ездил верхом и тем более на такие большие расстояния. После первого дня пути верхом он не мог, он не смог стоять на ногах, когда слез. Обе тряслись непривычки, и он тут же плюхнулся на пятую точку. В этот раз он так не опозорится. Деревянный сарай, небольшой колодец, несколько соток огородов, напоминающая баню-пристройка. Это больше похоже на дачу. Они спустились с холма и подошли к воротам. «Черт!» Марк отпрянул, когда увидел, как что-то приземлилось на верхушку забора. По нему грациозно пробежался трехцветный гурмис. «Лало, а ну не смей!» Хозяин окрикнул животное, и тот, махнув хвостом, спрыгнул во внутренний двор. «Прошу, Сота, проходите, и вы все тоже будьте гостями. Лала никого не тронет, он послушный». Кот из всех почему-то обнюхал только Марка. Это длилось несколько секунд, но полутораметровый хищник навел жути. Еще и ударил его хвостом по голове, когда разворачивался. Видимо, чтоб знал, кто тут хозяин. «Бедный ребенок, Сота, ну зачем же так колотить всех неверующих?» «Ты ни капли не изменился. Не смешно. Мальчика похитили, но он сбежал и бродил всю ночь по лесу. Вытащили его из реки. «Ого! Да ты крепкий орешек! Меня зовут Вайс». Хоть он и пытался шутить, но вид у него был потрепанный. Особенно выдавали большие круги под глазами. Горк. Они прошли в переднюю и сняли верхнюю одежду. Марк опирался на новую палку, чтобы никого не обременять. «А ты ее слышал?» «Вайс». Тонсоты намекал не трогать эту тему. «Кого?» — спросил Марк. Лесник неопределенно махнул рукой. «Неважно. Идем сюда. Как раз ужинать собирались. Клэр, к нам гости!» «Вы про девочку?» «Значит, слышал». Они вошли в зал, где в кресле сидела женщина в длинном платье. Как только мужчины вошли, она встала в приветствии. «Клэр?» Это прозвучало с беспокойством или ему показалось. «У нас гости, Вайс. Прошу, присаживайтесь. Сота, патриархи «Мальчик? Горг! И Гург. Меня зовут Клэр». Она встретилась с ним взглядом и прижала руку к губам. «Что с тобой?» — перевела взгляд на Соту. «Что с ним произошло?» За святого отца все быстро объяснил Вайс, перетаскивая большой стол в зал и усаживая гостей по местам. Закончив, он добавил. «А еще он столкнулся с вооруждоком. Клэр в этот раз прижала руку к сердцу. Она довольно красивая. Парочка на вид одного возраста, не больше тридцати. стройная, рыжие волосы. Если не считать нескольких напряженных морщин у глаз и лба, ее кожа была идеальна. Выразительная мимика просто кричала о невероятной женственности. А еще огромная грудь. Правда, она бросилась в глаза первой, но все остальное тоже ничего. «Иди сюда». Она подвинулась в сторону. «Ты будешь сидеть со мной». От такого сложно отказаться. Но когда она увидела, что у него еще и с ногой проблемы, то чуть не расплакалась. «Вайс!» «Ну что?» «Ну ты посмотри на него!» Марк почувствовал себя побитым щеночком. «Будь они прокляты, эти бандиты!» Злилась она тоже эмоционально. Клэр обняла его, прижав к груди. Осталось только высунуть язык. Сладкий аромат трав также ударил по обонянию. «Он в раю?» «Грибы, хлеб, мясное рагу, овощи, глиняный горшок с ягодным напитком, сыр. Чего тут только не было!» После походной солонины желудок радостно урчал, принимая эти дары. А приятное женское общество расслабляло морально. Повезло же Вайзу с женой. Эта девочка умерла двадцать лет назад. Раньше вуруждуков почти не было в округе, но какой-то одиночка забрел. Алисе тогда исполнилось восемь. Лесник откинулся в кресле после трапезы и невесело вспоминал прошлое. Она была дочерью моего предшественника. Он сделал паузу и продолжил. «Большая трагедия! Ее отец неделями не приходил домой и каждую ночь слушал, как она кричит. Эта тварь свела его с ума!» Я понял, что голос не настоящий, но как это происходит? Ворождук слабый, но хитрый. Взрослый ему не под силу, но вот утащить ребенка или убить мелкую дичь может. Не сравнивай так!» «Дорогая, я думаю, все поняли, что я имел в виду!» «Даже представить не могу. Я тут со своим...» Она сжала кулачок. «Это очень больно так потерять ребенка». ворождок запоминает последние слова. Я видел ее лицо. Когда она говорила, рот не открывался. Марк поставил на стол глиняную кружку. «Да, внешность они тоже копируют, но только голову». «Мне что-то плохо. Давайте сменим тему». Клэр помахала ладонью перед лицом. «Как скажешь, дорогая! Э, кстати, Сота, мне нужно поговорить с вами!» Вайс встал. «Пройдемте на воздух!» Они вышли на улицу, захлопнув за собой дверь. Остальные патриархи помогли убрать со стола и предложили им сыграть в анпу, но Марк отрицательно качнул головой, и те, перебравшись в соседнюю комнату и разложив фигурки, стали коротать время за игрой и неспешной беседой. Горк, расскажи о себе. Кто ты? Чем живешь?» Приподнявшись с кресла, Клэр ловко перекинула свое тело руками на более широкий диванчик, где раньше сидели святые отцы. «Садись сюда и рассказывай». Она хлопнула по месту рядом с собой и, облокотившись, придерживала голову ладонью, внимательно слушая короткий пересказ его жизни. Когда Марк закончил, Клэр убрала локоть и уперлась в кожу дивана плечом. «А ты складно говоришь для своих лет». Его немного разморило от уютной обстановки. В зале еще щелкал огонь в камине. Каких-то излишеств в доме не было, кроме большого зеркала в другой комнате, что бросалось в глаза. «Это бабушкина, заметив взгляд Марка, пояснила Клэр. «Слишком большое. Пришлось поставить в другой комнате». «Горг, что хочешь делать, когда станешь старше?» «Изучать магию», — немного подумав, сказал он. «А что тебе в ней нравится?» «Не знаю. Просто интересно разобраться, как она работает». «Это неплохая цель. По мне не скажешь, но в прошлом я была боевым магом. Почти достигла первого ранга». Клэр даже приподняла нос от гордости. «Ничего себе! То есть я в этом не разбираюсь. В чем разница между рангами?» «В количестве маны?» «И сколько у вас?» «Почти шесть тысяч». «Что?» Марк словно вышел из дурмана и смотрел сейчас в улыбающееся лицо девушки. Тупо забавила его реакция. «Шесть тысяч? Как? В смысле, у меня...» Он, не договорив, задумался о своей ничтожности, почти осязаемой. «У тебя сейчас сколько?» «Двадцать шесть». «Ого! Это очень неплохой результат!» «Да, но это не шесть тысяч». Настроение куда-то улетало вниз. «Мне повезло родиться резеки. Похоже, это карма, раз меня окружают одни гении». «Карма?» «Неважно. Но что вы тут делаете?» «Как что? Живу!» — рассмеялась Клэр. «Да я поняла, о чем ты!» «Ну, были обстоятельства, я вышла замуж и теперь живу здесь». «И вы не скучаете потому что делали?» «Нет», — как-то неуверенно ответила она и потом добавила. «Да, иногда скучаю и очень хочется вернуться к работе, но я сама выбрала такую жизнь». Марк не особо ей поверил, но не стал заострять внимание. «У меня сейчас проблемы с оквимой». «Еще много времени, и она бывает ближе к шестнадцати». «Но я слышал...» «Да, я знаю, но шансы получить ее в семь лет довольно малы». «Пока эти шансы есть, я не могу ни о чем другом думать», — сказал Марк, вспоминая, сколько же времени он потерял, не практикуясь с кристаллами. Дверь в переднюю хлопнула. Сота и Вайс вошли в зал. Лесник подбросил поленья в камин, стараясь не смотреть в сторону Марка и Клэр. «Гурк!» — патриарх присел рядом, обдав его свежестью холодного воздуха. «Ты не против на сегодня остаться здесь?» Марк непонимающе сдвинул брови. «Но нам же осталось часов шесть до Альгуса». Клэр выпрямилась и посмотрела в спину мужа, который продолжал возиться с камином. Потом встретилась взглядом со старцем. «Сота!» «Клэр, это не обсуждается!» «Ну так что?» Его морщинистая, как курага, лицо ждало ответа. «Переночуем здесь?» Марк задумался. «Да, его родные уже совсем рядом, но, если честно, он сильно устал. После всех происшествий, дороги по опасным местам, да еще и верхом, хотелось немного домашнего уюта. Он потеряет один день тренировок, но это не трагедия». Марк кивнул. «Хорошо». Мы тогда начнем готовиться ко сну. Гурки еще немного посидит со мной», — сказала Клэр подошедшему мужу. «И это не обсуждается». Она показала язык. Вайс махнул рукой, мол, что с тобой поделаешь, и пошел показывать спальные места патриархам. Отвоевавшее внимание Марка Клэр продолжала с ним разговаривать на разные темы, обнаружив в нем интересного собеседника и слушателя рассказывала, как она обучалась, каких людей видела. От нее Марк узнал, что стихии можно смешивать в различных комбинациях, и Клэр даже продемонстрировала шары с кипяченой воды, отправив тот в глиняную кружку метким прицелом и даже не расплескав. Марк слушал этот щебет, слушал и удивлялся, и кивал. Слушал, с какой любовью и страстью Клэр рассказывала про магию, и удивлялся, насколько там может быть разнообразной. Клэр словно прорвала. В этой глуши она обо всем уже успела переговорить с мужем, и раскрасневшаяся и с блеском в глазах, она вспоминала, смеялась, иногда ругала каких-то неизвестных марку людей за скверный характер, но добавляла, что уважает их за знания и силу. Это был бесконечный поток информации. За что хвататься? Хотелось узнать все сразу, и он слушал, слушал и слушал, медленно закрывая и открывая глаза, иногда восклицал что-то, поощряя ее продолжать. Собственный голос доносился будто издалека, а потом он уснул. Проснулся Марк глубокой ночью, в соседней комнате. Голова немного гудела, и он не понимал, что произошло уловил чей-то тихий разговор, кажется, Сота и Вайс. Он попытался разобрать, о чем там болтает его попутчик, но тут отчетливо различил всхлип. «Что там происходит?» «Опять всхлип, и кто-то плачет!» «Да!» Сон отошел на второй план. Плакала Клэр, точнее, стонала от боли. «Простите меня, разбудила всех!» Голос раздался отчетливо. «Это не твоя вина. Лежи!» В один момент она не сдержалась и громко вскрикнула. «Я не могу это больше терпеть! Не могу!» У Марка похолодела спина. Медленно, чтобы не выдать себя, он повернулся к открытой двери, где еле горел свет от лампы. «Ничего не разобрать!» Тогда он окинул взглядом всю комнату, и увидел отражение в зеркале. У окна стоит мрачный вайс, на полу устроился священник, а на кожаном диване, где они так хорошо провели время, сидела Клэр в ночнушке и с красным от напряжения и слез лицом. Левая нога свисала без половины голени, не доставая до пола.